Глава седьмая Моё шипение переросло в вой. «Нога! Как же больно!» «Алёна!» По лестнице торопливо поднималась богиня. «Почему ты кричишь? Что стряслось?» «На меня напал монстр и чуть не сожрал, а потом исчез, и...» «И моя нога?» «Понятно, тебе нужно к лекарю». Алена подошла, помогла подняться. Я выругалась, невольно наступив на больную ногу. «Чтоб я этого больше не слышала!» — прошипела богиня. — Ругаться нельзя. Нам об этом не говорили. — Конечно, не говорили. Это само собой, разумеется, вы же леди. Жены богов. Должны вести себя прилично. Вот богиням наверняка не запрещено выражаться, как они захотят. А мне просто очень больно. Я промолчала. Только отметила, что меня упорно считают леди. Странно, у них как-то проходил выбор будущих жен. — А монстр... «Откуда в Академии монстр?» Я поморщилась от боли. Но следующий шаг перенёс меня в кабинет Шу. Призрак встретил золотистым сиянием и обеспокоенным лицом. «Ты упала, тебе померещилось», — сказала Аллена, передавая меня в призрачные руки. «Я видела монстра до того, как упала! Он напал на меня! Я шагнула назад и поэтому споткнулась о ступеньку!» «Алёна, по Академии не бродят монстры, которые к тому же потом исчезают!» Шу, оставляю пострадавшую тебе. С этими словами богиня поспешила покинуть кабинет. Мы остались призраком вдвоем. Вот так, аккуратно, присаживайся. Осторожнее, ногу не тронь. Вот так, молодец. Призрачные руки обхватили лодыжку. Сначала я ощутила тепло, почти жар, а потом пришло облегчение. Перелом, растяжение. Вы все-таки мастер, уже ничего не болит. Я улыбнулась. Даже ногой решила слегка пошевелить. Не болит. Мастером я был при жизни. А теперь я гений исцеления. Гений, согласилась я. Так что стряслось? Ты видела монстра? м м да. Я сошла с ума. Просто решила, что в этом мире с богами и магией монстры тоже могут быть. В Академии никаких монстров быть не должно. Шук очнул головой. Его внимательный и заботливый взгляд начал нервировать. Так обычно на невменяемых смотрят не желая говорить бедолагам, что они сошли с ума. «Хотите сказать, у меня галлюцинации?» Я уже и сама усомнилась в том, что видела. «В самом деле, если монстр хотел меня сожрать, то почему этого не сделал? И он совершенно точно не был призраком, как Шу, потому что не просвечивал». «Ну…» Шу замялся. «Алена выглядела обеспокоенной, когда бежала ко мне». Ты получила травму? Конечно, это обеспокоило твою наставницу, — заметил Шу. Но почему она оказалась рядом так быстро? Она... Она ведь не причастна к нападению. Аллена не желает тебе зла. Как вы... Ах, да, читаете мысли. Я не могу читать мысли богов. Но это не значит, что перестал разбираться в людях и... В богах. Никто не собирался тебе навредить. И я с сомнением присмотрелась к Шу. «Врет? Или...» «Конечно, я не вру!» — возмутился призрак. И тут же предложил. «Может, чаю?» «Успокаивающего, расслабляющего?» «И опять это беспокойство в его глазах. Я что, на самом деле с ума схожу?» «А ведь если задуматься, это вполне вероятно. Со всеми последними событиями не мудрено». Поразмыслив, немного согласилась. «А давайте чаю». «И печенек?» И печенек. Очередной обеспокоенный взгляд проигнорировала. «Ничего, еще поборюсь за себя. Даже с сумасшествием, если потребуется, буду бороться». шу накрыл на стол одним лишь взмахом руки. Я с удобством устроилась. Взяла печеньку, придвинула к себе чашку с ароматным чаем. Любопытно, по запаху похож на ромашку. Но я уже заметила, что некоторые фрукты, овощи и растения здесь похожи на наши, земные хотя все равно отличаются, а некоторые совсем не похожи. «Скажите, Шу...» «Ко мне можно обращаться на «ты»,» — предложил он, отправляя кусочек печеньки в длинный полет внутри своего призрачного тела. «Хорошо, спасибо», — я улыбнулась. «Скажи, Шу, каков этот мир, где находится Академия?» «Ралли?» «Обычный мир, малонаселенный, совсем небольшой. Один океан, который занимает почти всю площадь. Земля наполовину каменистая и безжизненная, наполовину заросшая густой зеленью. На зеленой половине живут мирные эльфы. На равнине каменные тролли. Но их нечасто можно увидеть. Тролли! Я передернула плечами. Представила, как бешу Орвана очередной своей поделкой в виде троллией головы, а бог сбрасывает меня на каменистую равнину, где состоится не очень приятное знакомство. А тролли сильно страшные? Разные бывают. «Хочешь посмотреть?» «Да!» «Мы отправляемся на экскурсию?» Размечталась. Шулеш повел рукой в воздухе перед собой. Призрачный свет соткался в образ. Довольно-таки странный образ, напоминающий глыбу камней. «И это тролль?» Удивилась я. «Каменный тролль. А так они, конечно, разные бывают. Чем дольше я всматривалась в глыбу камней, тем больше сходства находила со своей поделкой». Зря Арван наговаривал. Похоже. А почему Академия парит именно над этим миром? Все дело не в самом мире, в его расположении. Раолей очень близок к центру Вселенной. Они знают, где находится центр Вселенной? Серьезно? И что это дает? Ну как же. Здесь очень сильны энергетические потоки. Ты их не чувствуешь, потому что не владеешь магией. Но дело вот в чем. Большому количеству богов нельзя находиться в одном месте. Тем более долгое время. Слишком велика их мощь. Такая мощь может попросту разорвать мир на кусочки. Иордан неподалеку, тоже рядом с центром Вселенной. Таких миров, способных выдержать несколько богов сразу, очень немного. Так что выбор был невелик. Хорошо, с этим понятно. А почему именно Раалэ, а не какой-нибудь другой? Этого я не знаю. Может, богам просто так захотелось? Шу пожал плечами. Я отпила еще немного чаю и полюбопытствовала. А как между мирами перемещаются? Шу смерил меня задумчивым взглядом. Я смотрела открыто, невинно и крутила в голове этот вопрос. По-разному. Возможно, ты видела, боги для этого используют силу стихий. Да, вижу в твоих мыслях этот образ. Орванка, когненный бог, использует огонь. И этот огонь открывает для него дорогу в другие миры и тут до меня кое что дошло а какой рван бог ты знаешь в смысле бог чего какой направленности не удосужилась поинтересоваться удивился шу не до этого было я пожала плечами не желая вдаваться в подробности причем здесь тролли не понял шу да ни при чем особо люблю троллей ответишь на вопрос «Да, да, конечно. Это не секрет. Обычно все новенькие при первом же знакомстве интересуются направленностью божественной силы своего мужа. Да и сами мужья с удовольствием рассказывают об этом в первую очередь». «Откуда ты знаешь?» — удивилась я. «Ко мне приходят с травмами, а я читаю мысли. Некоторые девушки, бывало, травмировались на следующий день после знакомства. И нет, это не то, о чем ты подумала. Мужья здесь ни при чем». Просто некоторые слишком рассеянные становятся после знакомства. Мечтают много. Вот и натыкаются на стены, на ровном месте спотыкаются. Твой Орван — бог разрушений, огня и войны. Взрывоопасная смесь. Насколько взрывоопасная, я уже успела заметить. И этот бог войны еще смел мне говорить, что посещение Земли приведет к войне. Да он стремиться к войне должен? Не совсем так. Земля — это твой родной мир? Ну вот, думать надо аккуратнее. «Почему ты так боишься, что об этом кто-нибудь узнает?» Шуф смотрелся в мое лицо. «Но если хочешь, я никому не скажу». «Буду благодарна, если не скажешь», — кивнула я. «Просто я еще не во всем здесь разобралась. Говоря откровенно, почти ничего не понимаю. И не знаю, какую информацию можно будет использовать мне во вред. Ты слышал о мире под названием Земля?» «Нет, впервые слышу». Он качнул головой. Бывает, что жители мира называют его по-своему, а боги иначе. Такое редко, но случается в отдаленных от богов мирах. Похоже, у нас как раз тот случай. Ничего о богах не знаем и называем мир, как хотим. О перемещениях, — продолжил Шу. На самом деле такую способность могут давать разные виды магии. У богов это стихии, но, как правило, стихии редко для этого пригодны. У обычных магов не хватает сил, чтобы при помощи стихий разрывать пространство. В некоторых мирах прибегают к сложным артефактам, так называемым пространственным аркам. В других — к сложным ритуалам. Мало кто из смертных может перемещаться между мирами. А демоны, эльфы и другие? Кто считает себя бессмертными? Но ты ведь уже знаешь, что они не бессмертны. По-настоящему бессмертны только боги. И все же ты права, люди магически слабее, Их тела не приспособлены к сильнейшей магии. Демонам, эльфам и некоторым другим существам обращаться к сильной магии проще. Но даже они прибегают к артефактам и ритуалам, чтобы перемещаться между мирами. Вот в пределах своего мира уже другое дело. Это несколько проще. Артефакты — это хорошо, между прочим. А нас отпустят на экскурсию? Экскурсию? Что ты имеешь в виду? Ну, покажут Раалей. Мы же парим над ним, но понятия не имеем, как он выглядит. Нет, экскурсии программы не предусмотрены, но у тебя есть муж, и он бог, который может свободно перемещаться между мирами. Если наладишь с мужем хорошие отношения сможешь уговорить его на какую-нибудь занимательную экскурсию. А это идея, но обдумаю ее позже. Ты хитришь, Алена. Может быть. Я невинно улыбнулась. Очень любопытно по природе. Много мест хочу повидать. А какой семье принадлежит Роалей? Да Фарваль, конечно. Конечно. Кто бы сомневался. И Академия Жён получается тоже? Отчасти. Мир Роалей принадлежит семье Де Фарваль. Это значит, что другие боги без разрешения посетить Роалей не смогут. Значит, чужие миры всё-таки можно посещать, но по разрешению. Именно так. Шоу улыбнулся. Ну вот, опять забыла, что он мысли читает. Призрак продолжил. «С Академией жен несколько иная ситуация. Она принадлежит семье де Фарваль, как и мир, над которым парит. Но здесь боги, чьи жены учатся в Академии, могут появляться, когда захотят и сколько захотят, не спрашивая для этого разрешения. Таковы договоренности. А Аллена? Она единственная, находится здесь постоянно. Аллена из какой семьи? Аллена де Агнес. Интересно, получается». Я бы скорее предположила, что она тоже дофарваль, раз все здесь принадлежит главной божественной семье. Почему так? Таковы договоренности. Шу пожал плечами. О, ну надо же, как много времени. Тебе стоит вернуться к себе, если не хочешь завтра весь день испытывать сонливость. Ощущение, конечно, неприятное, но почему бы нет? Можно и позасыпать денечек на занятиях. Призрачное лицо внезапно посуровило. «Алена, ты должна хорошо учиться. Это важно». «Важно для кого?» «Для тебя». С этими словами Шоу выпроводил меня из кабинета, а спустя мгновение дверь за моей спиной исчезла. «Важно хорошо учиться? И как это понимать? Не все ли равно, как я буду учиться? Вот лично мне все равно. И Орвану, если задуматься, не до всех предметов есть дело». Хм. Вот только пусть попробует потребовать от меня божественное удовольствие». Мигом пожалеет, что немым не родился. Бог войны, значит. Разрушений и огня. Звучит устрашающе, но бояться уже поздно. С утра девушки выглядели крайне возбужденными и активно обсуждали между собой первое знакомство с мужьями. Одна только риска держалась от остальных подальше, полагая, что она уникальна. Между прочим, двое пришли в платьях других цветов и фасонов. Рисха валом платье с длинной юбкой с разрезом и волнующим декольте. Возможно, это должно было выглядеть сексуально, однако образу Рисхи добавляло еще больше надменности. Второй, получивший подарок от мужа, оказалась Изель. Она не отмахивалась от разговоров, в отличие от демоницы, но тоже держалась достаточно сдержанно. «Почему они в этих платьях?» — спросила Роза, поглядывая на девушек. «Потому что эти платья — подарки мужей», — я не стала скрывать. «Правда? Значит, их мужья настолько остались довольны знакомством? А... А мой, получается, недоволен». «Не расстраивайся раньше времени, Роза. Я пыталась позавтракать и вместе с тем поддержать приятельницу. Будет подарок или нет, может зависеть от многих факторов. Не только от того, насколько хороша жена. Еще, например, от щедрости мужа». «Мой муж щедрый!» — тут же воскликнула Роза. Спохватившись, заговорила тише. «Его зовут Райделл. Он бог разрушений, молний, возмездия и справедливости. Ее глаза загорелись восторгом. «И возмездие и справедливости одновременно?» Удивилась я. «Да, он сказал, что возмездие бывает справедливым и несправедливым. Нам это сложно понять». «Ну почему же? Все вполне понятно». «Правда?» — удивилась Роза. «Ну, наверное, да, понятно. А твой муж?» а мой Его зовут Орван. Бог разрушений, огня и войны. Ну ничего себе! Звучит впечатляюще. Думаю, не больше, чем молнии и возмездия. Пожалуй. Роза довольно зарделась. На этом время отведенное для завтрака закончилось. Мы поспешили доесть и отправиться на занятия. Несмотря на всеобщее возбуждение, опаздывать никому не хотелось. На этикете нам рассказывали, как вести себя в божественном обществе. «Вы не богини, но вы жены богов, а это уже поднимает ваш статус», — бодро вещала преподавательница. «В общении с богами вы должны быть крайне вежливы и сдержаны. Вам, как женам богов, дозволяется смотреть другим богам в глаза. Но вы должны следить за собой, за своими словами, не дерзить, не грубить. От сарказма тоже придется воздержаться. Только вежливость всегда и во всем». Я подняла руку. «Да, Алена?» «А что касается общения с другими смертными женами?» «С другими?» Преподавательница странно замялась. Потом улыбнулась. «А с ними проще. Перед богами вы всегда должны преклоняться. Но с другими смертными женами вполне можете вступать в словесные поединки, отстаивать свою честь или, наоборот, общаться даже дружески». Мне одной показалось странным, что преподавательница сначала замялась. Как будто этот ответ не лежал на поверхности. Ей никогда такой вопрос не задавали? Дождавшись разрешения, на этот раз вопрос задала Рисха. Боги между собой не равны. Это тоже влияет на то, как должны вести себя жены? Вот, скажем, жена Бога де Фарваль или де Агнес, она получает какие-то преимущества перед… Рисха сделала многозначительную паузу и закончила. Перед остальными женами. Правда, мне показалось, что между строк читается немного другое. Рисхе очень интересно, может ли она глянуть свысока на какого-нибудь бога не столь высокой ступени. Судя по прищурившимся глазам преподавательницы, она это тоже поняла. Да, несомненно, вам никто не запретит смотреть свысока, на жен, мужья находятся не столь высоко, как ваш. Кстати, преподавательница по этикету единственная обращалась к нам на «вы». Но я буду учить вас поведению в обществе богов. Понятно. Значит, на богов мы все должны смотреть… Как на богов?» Тут поинтересовалась любознательная Виола. «Вы сказали, что мы должны поклоняться богам, но разве мы не должны поклоняться своим мужьям, а не остальным? Мужья не посчитают, что мы ведем себя как-то неподобающе? Вот как раз для того, чтобы и ни ваши мужья, ни другие боги не посчитали, что вы ведете себя неподобающе, я преподаю этот предмет. Записывайте». В принципе, ничего сложного не оказалось. Вежливость она и в других мирах вежливость. не дерзить Не грубить, всегда отвечать сдержанно, не показывать эмоции. Хорошо, что не сказали обращаться к ним «Боже» или «О, мой Бог». По именам, кстати, тоже нельзя. Вместо привычного многим лорд, к богам нужно обращаться словом «арт». Ну а к богиням — арда. Особенно вежливой и настоятельно для нас рекомендуемой считается форма «сиятельный арт». Это боги друг друга ардами называют, как равный равного. Ну а мы должны говорить «сиятельный арт» вроде как подчеркивая, что они выше нас. Меня от этого всего коробило, но я все равно записывала. Пригодится. Чем лучше знаешь противника, тем больше у тебя преимуществ. После этикета мы пришли на уклад и законы богов. Здесь тоже поведали кое-что интересное. «У богов нет одного правителя, стоящего над всеми», рассказывала Шанель. «Но для поддержания порядка есть управляющая структура. Это совет богов». «Совет богов», Состоит из тринадцати богов. Как вы уже могли догадаться, в него входят представители тринадцати древних семей. Также совет неоднороден. В нем можно выделить «малый круг» и «большой круг». «Малый круг» — это представители трех самых великих и могущественных семей. Дефарваль, Детариот и Деагнис. Все остальные входят в «большой круг». Рисха приосанилась, хотя куда уж еще больше самодовольства. Зато Эйзель оставалась спокойно и, кажется, не реагировала на приятное известие. Ну а после уклада и закона богов мы пришли на искусство красоты. Фея Илона лучилась предвкушением. В этот раз занятие состоялось в зале с несколькими бассейнами. От ароматной пенящейся воды исходил пар. Кажется, я даже заметила в воде розовые и фиолетовые лепестки. «Сегодня я расскажу вам об искусстве ароматов, а потом мы ими воспользуемся. Подходите ближе!» Прямо на полу рядом с Илоной были расставлены многочисленные пузырьки с разноцветными жидкостями. Фея присела на коврик и поманила нас рукой. Мы устроились на таких же, расстеленных вокруг ковриках. «Запахи — это тоже магия. Эфирные масла — носители этой магии». «Да, Виола, почему ты хмуришься?» «Эфирные масла не несут в себе никакой магии. Они просто дают запахи». «Правильно, в них нет магии в привычном нашем понимании» но с другой стороны существует наука травоведения никто не станет отрицать что растения тоже способны творить чудеса но это не магия возразила виола считай как тебе будет угодно можешь даже выйти и дальше не слушать и вроде бы илона сказала это совершенно спокойно однако девушки насторожились а виоова выйтити не решилась даже извинилась простите я внимательно слушаю что ж хорошо Илона снова улыбнулась. «Когда начнем?» Она взяла первую бутылочку с нежно-сиреневой жидкостью и откупорила ее. «Это ланда Она успокаивает, помогает расслабиться и отпустить тревоги». Илона провела крылом над бутылочкой, и мы все ощутили запах Оланды, чем-то напоминающий лаванду. «Ваши тревоги — это только ваши тревоги. Вы должны встречать мужа довольной и расслабленной улыбкой». Ну а если сложно настроиться, Аланда вам поможет. Или, например, Эргамот. Илона откуприла бутылочку с зеленой жидкостью и дала нам ощутить ее аромат. Довольно приятный, стоит заметить. А вот это, — фея продемонстрировала бутылочку с оранжевой жидкостью, — уже для заряда энергии. Если чувствуете слабость, если ничего не хочется делать, а хотите встретить мужа бодрый и веселый, вам пригодится Элсин. Или, например, вот этот замечательный аромат. Вселяет бодрость, заряжает энергией. Однако... Илона Лукава улыбнулась. Гораздо больше интерес для нас представляют вот эти масла. Она провела рукой над стоящими отдельно бутылочками. Красными, розовыми, бордовыми. Это масла, аромат которых добавляет чувственности. Как заметила наша виола, эфирные масла — не магия. Не стоит переоценивать их возможности. Нежеланная жена никогда не сможет пробудить в муже желание при помощи аромата. Но сможет обострить эмоции, сделать их ярче, насыщеннее. И все благодаря чувственным ароматам. В некоторых случаях они могут усиливать возбуждение. Поэтому, — Илона многозначительно улыбнулась, — если хотите сделать вашу жизнь с мужем ярче, вы можете использовать эти масла. У вас сегодня божественное удовольствие? «О, да!» — девушки закивали. «Замечательно! Эти бассейны наполнены чувственными маслами. Чтобы вы могли ощутить их прямо на себе. Раздевайтесь! Сегодня мы купаемся и натираемся эфирными маслами. Я покажу, как это делать, чтобы они лучше и дольше задерживались на вашей коже». Илона поднялась. Мы тоже поднялись, переглянулись. В глазах Розы я прочитала растерянность. «Ну что же вы?» Никогда не принимали ванну при помощи служанок? Стесняетесь, что ли? Кто особенно стесняется, может оставаться в нижнем белье. Возможно, вы даже успеете переодеться перед следующим занятием. Не нравится мне это. Вот зачем купаться всем вместе? Зачем раздеваться друг перед другом? Скорее всего, это один из способов помочь девушкам преодолеть стеснение. Если разденутся друг перед другом, раздеться перед мужем будет еще проще. хотя пожалуй не слишком логично. окупаться в чувственных маслах зачем? Чтобы на нас набросились мужья? Нет, это вряд ли. Масла всего лишь масла, даже в магическом мире. Все так же растерянно переглядываясь между собой, некоторые начали снимать платье. Я раздумывала еще пару секунд и потянулась к рукавам. Пару раз ходили с девчонками в спа, ничего страшного. Правда, мы тогда были в купальниках. А наши родители, говорят, и вовсе голыми в банях мылись, ничего не стесняясь. Главное, чтобы за нами сейчас мужья не наблюдали. Ну, а если наблюдают, пусть Орван подавится собственной слюной. И пусть постыдится, что его голую жену видят остальные. Это произошло неожиданно. Шелли взвизгнула и отшатнулась. «Нет! Нет, я не могу!» «Что такое?» — удивилась Илона. «Я не могу раздеваться. Только не так. Не перед вами!» «Ты стесняешься меня?» — спросила фея. Так чего я там не видела? Поверь, мы все одинаковы. Нет, нет. В глазах шеле плескался настоящий ужас. Кажется, девушка уже почти ничего не соображала. Мотала головой и отступала все дальше. Гарем. Это гарем. Я не хочу гарем, не хочу. Не хочешь, значит? Нет, только не это, только... И раздеваться не будешь. Нет, нет. В ужасе тараща глаза, она схватилась за голову. Илона достала из кармана странный камень с неровными краями и сжала в руке. Шелли закричала, падая на пол. Изогнулась от боли и с диким криком забилась на полу. Жуткое зрелище парализовало девушек, а я рванула к Илоне. «Прекратите! Она не осознает, что делает!» «Ты указываешь мне?» Фея повернулась, чуть смещая руку с камнем. Шелли тут же перестала кричать. Чтобы не попасть под действие дряни, я отскочила в сторону и попыталась объяснить. Шелли была в панике, она не осознавала, что делает и говорит. Еще несколько секунд мне казалось, что Элона направит камень на меня. Несколько секунд я готовилась прыгнуть в бассейн, чтобы уйти из-под явно направленного действия, но фея все же опустила руку. «Что ты имеешь в виду?» Когда Шелли говорила, что не будет раздеваться, она была в панике. Она не осознавала, что делает и говорит, — торопливо пояснила я. Похоже, происходящее напомнило ей о каком-то страшном событии. Это не намеренное неподчинение. Она просто себя не контролировала. «Да?» «Ну ладно, сейчас разберемся. Эй, Шелли!» Преподавательница направилась к ней. Дверь зала отворилась, вошла Аллена. «Что здесь произошло? Кто нарушил правила?» — спросила богиня, быстрым шагом пересекая зал. Илона склонилась над Шелли. Девушка лежала, скорчившись на полу, и тихонько подрагивала. До нас доносились негромкие всхрипы. «Я думала, что Шелли...» Но, возможно, ошиблась. Фея наклонилась. «Шелли, давай помогу. Поднимайся». Как ни странно, девушка послушалась. Не стала отмахиваться, не попыталась отстраниться. Послушно вложила руку в ладони Илона и поднялась. Даже на ногах устояла, лишь слегка покачнувшись. Но продолжала дрожать. «Объяснись!» — потребовала алена Шелли устроила истерику, что не станет раздеваться. Я думала, она... <ф> не хочет раздеваться. А что на самом деле оказалось? «Не знаю». И тут Илона повернулась ко мне. «Алена сказала, что Шелли не понимала, что делает». «Ну да, конечно. Сама накосячила, теперь переводит стрелки на меня». Я не растерялась и пояснила. И не отказываюсь от своих слов. Шелли была явно напугана, очень напугана. Она не контролировала себя и плохо осознавала происходящее. Что-то сильно воздействовало на нее. Возможно, с общественным купанием связано какое-то воспоминание. Шелли вздрогнула от моих слов, опустила голову и пробормотала. «Простите, я... я на самом деле... я не могла... никак...» Она зажмурилась и замотала головой. «Простите меня!» А затем закрыла лицо руками и разревелась. «Так, ты...» Алана кивнула на Шелли, затем на меня. «И ты! Вы пойдете со мной. Илона, продолжай занятия с остальными». Не дожидаясь реакции, богиня развернулась и зашагала к выходу из зала. Шелли рыдала. Мне пришлось приобнять ее за плечи. Тихонько погладив, сказала, «Шелли, пойдем. Нужно идти». Не хватало еще, чтобы ее опять обвинили в неповиновении. «Да эта чертова Академия просто кишит садистами! Совсем с ума сошли! Наказывать болью!» «Не знаю, что за камень использовала Илона. Наверное, какой-то артефакт, но следов он не оставил, только боль. Конечно. Нужно ведь как-то воздействовать, при этом не нанося повреждений. Муж не обрадуется, если внешность его жены слегка подпортят за непослушание. «Как же я зла!» «И чего уж греха таить, напугана, я бы не хотела, чтобы ко мне применили эту дрянь». Шелли в очередной раз вздрогнула, но противиться не стала. Побрела вместе со мной к выходу. Следуя за богиней, мы поднялись на первый этаж и вошли в ближайшую аудиторию. Здесь не было никаких бассейнов, только парты и стулья. И солнечный свет, льющийся сквозь широкие окна. Я помогла Шелли присесть. Сама устроилась рядом. Некоторое время Алена вышагивала перед нами, потом остановилась. «Алена, как так вышло, что ты поняла, в каком состоянии Шелли? Когда Илона этого не поняла?» «Вот тебе раз. Мне теперь еще за преподавательницу отвечать?» «Я не могу говорить за других. Но могу говорить за себя. Да, я заметила, в каком состоянии Шелли. Это было видно по ее движениям, по ее глазам. И говорила она не слишком связно. Бормотала что-то о гареме». Я читала, что так ведут себя люди в панике, а в состоянии паники люди плохо себя контролируют. Это уж точно не могло быть связано с нежеланием повиноваться. О чем я сообщила Илоне?» Богиня смерила меня внимательным взглядом. «Читала, значит?» «Любопытно. Шелли, что скажешь?» «Алена права», — совсем тихо, почти шепотом ответила девушка. «Гарем. Все происходящее напомнило мне гарем». Я очень испугалась. Поясни. Плечи Шелли задрожали, она закрыла лицо руками и снова разревелась. Алена закатила глаза к потолку. Она и сейчас не контролирует себя. Шелли рыдала. Нет, я все скажу. Но то, что она дальше мямлила, было совершенно непонятно. Видно, что старается, боится наказания, а говорить не может, потому что плачет. Алена, может, и теперь подскажешь, что нужно делать? «Шу!» — выпалила я. «Нам поможет Шу!» «Все, веди ее к Шу с моих глаз подальше!» — раздраженно выпалила богиня. «Да-да, сейчас!» Сердце разрывалось при виде рыдающей Шелли. У нее психологическая травма, а над ней бедняжка еще поиздевалась. Мы в отвратительном положении, причем все, все жены, кто здесь оказался. Я снова приобняла Шелли за плечи и повела к выходу. Стоило только переступить порог, и мы очутились в лечебном крыле. Шо тут же подлетел, на его лице отразилось беспокойство. «Бедная девочка, бедная! Как же так?» — забормотал он. На этот раз магии на нее не воздействовал. Призрак обратился к магии, чтобы перенести сюда стол со стульями и три чашки. Помог мне усадить Шелли за стол, попытался дать девушке чаю, но, видя, как дрожат ее руки, принялся поить сам. «Вот так. Все хорошо. Этот чай поможет тебе успокоиться. Все будет хорошо, не переживай». «А это тебе, Алёна!» Он кивнул на вторую чашку. «Не стой столбом! Тебе обычный чай!» Я послушно присела и тоже сделала глоток чая. Фруктовый, как выяснилось. Спустя какое-то время Шелли успокоилась. Перестала рыдать и смогла пить самостоятельно. Шу отстранился от неё. Тоже присел за стол, взял свою чашку чая. «Я... я должна рассказать, что произошло?» Тихо спросила Шелли. «Не должна» мягко сказал Шу. «Если тебе станет легче, можешь рассказать. Мы выслушаем и поддержим. Но не осудим». Шелли сделала еще пару глотков, поставила чашку на стол и, судорожно вздохнув, сказала. «Я расскажу». Мы не торопили ее. Шелли говорила медленно, с остановками. «Я родилась в Гареме. В нашей стране так принято. Мой отец — правитель Шедонии. У него... Сорок семь наложниц и одна жена. Когда я появилась на свет, мама была одной из наложниц, но меня, как дочь правителя, воспитывали отдельно. До семи лет я видела только маму, папу и служанок. Я... я не знала, что они наложницы моего папы!» — воскликнула Шелли. Судорожно вздохнув, уже тише продолжила. Поначалу не знала. Мама стала второй женой папы, когда родился Альчен, мой младший брат. Мне тогда исполнилось... семь. И мы перебрались в другие покои, поближе к папе. А когда умерла его первая жена, стали настоящей семьей, но позже ему привезли новых наложниц. И я снова не знала, кто они такие. Думала, просто служанки. Не понимала тогда, почему мама плачет по ночам. Почему с каждым днем становится все несчастнее. Шелли снова замолчала, чтобы сделать глоток чая. Затем продолжила. Мне было двенадцать, когда я познакомилась с ней. А ей... Ей было шестнадцать, она показала мне гарем. Как сейчас вспомню... Шелли задрожала. Они тогда купались в ароматных маслах. Даже запах похож, такой же... такой же развратный, как сегодня на занятии. Замотав головой, зажмурилась. Но говорить не перестала. Подруга уговаривала меня раздеться и купаться вместе с ними. Хотела унизить, а я ничего не понимала и была напугана. Потом... Появился папа, наказал их и меня. Мне нельзя было в гарем, а это их купание до сих пор стоит перед глазами. Шелли стиснула чашку так сильно, что пальцы побелели. Я погладила ее по плечу, что сказать не знала. А что тут скажешь? Что все будет хорошо, что все страшное позади? Мы оказались почти в таком же месте, из которого она выбралась. Да, у каждого бога своя жена. Но нам предлагали вместе купаться, и это всколыхнуло страшное воспоминание. А что дальше? Что ее ждет? Быть женой мужчины, который ни во что ее не ставит, как ту же наложницу. Жена одна, а любовниц, как сказала Архея, может быть много. Мне нечем утешить Шелли. Бросив на меня понимающий взгляд, Шу снова повернулся к Шелли. Утешение призрак взял на себя. «Ну что ты? Не расстраивайся». Тебя не пытались унизить. У тебя есть муж, у других девушек Академии тоже есть мужья. Вы — жены богов. Никто не будет относиться к вам так, как к гаремным наложницам. — Да, да, я понимаю, — выдохнула Шелли. — Просто воспоминания — это так тяжело. Я совсем не понимала, что делала и что говорила. Мне просто было очень страшно. Это была паника. Но теперь все хорошо, ты обязательно справишься волшу Допивай чай, он поможет успокоиться. А потом ты пойдешь отдыхать. Думаю, я смогу договориться, чтобы тебя отпустили с занятий. «Нет!» — испуганно вскрикнула Шелли. «Если я пропущу занятия, меня накажут, а это... это так страшно и больно!» «Тебя не накажут. Больше нет. Илона ошиблась, это ее вина. Никто тебя не тронет, если ты пропустишь остальные занятия». Я думала, Шелли удивится, откуда Шу знает, что это именно Илона ее наказала. Но нет, Шелли не заметила. Упрямо повторила, «Я пойду на занятия, я справлюсь, я я стану лучшей женой, чтобы муж мог гордиться мной». «Как скажешь, девочка, как скажешь». Я хотела расспросить о наказаниях. Узнать, глядя Шу прямо в глаза, как часто к нему приводят несчастных девушек, истерзанных этими садистами и как он лечит душевные раны, когда физических не остается. Но при Шелле я не могла задать этот вопрос. Мы встретились с Шу взглядами. Он, понимающе кивнул. «Да», — прочитал мои мысли. «Будет ждать, когда я приду одна, чтобы задать этот вопрос». Шелле посмотрела на часы и тут же вскочила. «Нам пора на занятие У нас сейчас танцы, Алена, ты идешь?» Быстро пришла в себя. Тихая и скромная, но упрямство ей не занимать. Я поставила чашку на стол и тоже поднялась. Конечно, иду. Меня от занятий никто не освобождал. Мы подоспели как раз к началу культуры богов. М да Следовало бы догадаться, что если занятия проводятся не в аудитории, а в зале, значит, сегодня мы будем танцевать. Девушки встретили нас вопросительными взглядами, но расспросить не успели. Потому как всех нас встретила Соломея в компании девяти големов, готовых послужить на благо обучения. Я передернула плечами, пробежавшись взглядом по одинаковым бесчувственным лицам. «Не стоим на месте, разбираем големов!» бодро заговорила преподавательница. «У меня для вас прекрасная новость. Боги объявили, что в скором времени состоится бал, так что мы должны тренироваться как можно больше, чтобы вы не опозорили своих мужей и показали, как прекрасно умеете танцевать». «Интересно, если у меня сейчас начнется истерика. соломая тоже шандарахнет артефактом?» но негнущихся ногах вместе с остальными направилась к голему. Встала напротив одного из них, замирая от нарастающего внутри ужаса. «Что со мной происходит? Почему они пугают меня так сильно? Да, глина. Да, в форме человека, но какой-то его грубой имитации. Да, шевелится. Но почему меня так трясет? Почему я не могу выдержать это испытание? А ведь остальные девушки не боятся? Неужели я на самом деле трусиха? Я сжалась, напряглась всем телом, когда рука Голема опустилась мне на талию. С трудом заставила себя вложить свои пальцы в раскрытую ладонь. Зазвучала музыка. «И начали!» — объявила Соломея. Големы начали движение. Девушки ловко и уже почти уверенно последовали за ними. Больше я не смотрела по сторонам. Остались только мы вдвоем. Я и этот кусок глины, изображающий человека. Его руки не Нехолодные, вполне похожие на живые. Его бесстрастное лицо, без единой эмоции. Сердце стучит все сильнее, голова начинает кружиться. Ноги заплетаются. «Алена! Что ж такое? Почему ты такая неловкая?» — возмутилась Соломея, когда я чуть не упала. Удержалась только потому, что голем стиснул мое тело, не давая ему опрокинуться. «Я...» — сглотнула, потому что в горле пересохло, и голос начал хрипеть. «Делаю все, что могу, никогда не умела танцевать». «Хорошо. Хорошо, Алена, научишься». Соломая подошла ко мне. «Давай покажу». Сначала она сама встала с големом и продемонстрировала движение. Потом предложила мне повторить. Пока я наблюдала за преподавательницей, немного успела прийти в себя. Но в очередной раз занервничала, встав в пару с големом. Соломая подсказывала, как нужно двигаться, направляла мое тело, то беря за руку, то заставляя сменить положение. Опять! Почему ты путаешься в ногах? У нас в моде короткие платья. Вот как? Необычно. Ну что ж, бывает, тренируйся, Алена, снова и снова, давай еще раз. Я обливалась потом и уже почти ничего перед собой не видела, кроме глиняного лица. Сердце стучало так сильно, будто норовило выскочить через горло. Шум крови в висках лишил меня слуха. Перед глазами плясали жужжащие мошки. Уже едва соображая, я старательно повторяла нужные движения, но даже тело своего почти не чувствовала. Я паниковала, как недавно это было с Шелли. А потом мир закружился, и я рухнула в бездну. Срываясь в темноту, отчетливо увидела перед собой лицо голема. На какой-то миг показалось, будто в его глазах отразилось удивление. Но это было лишь иллюзией потому что я отключилась пришла в себя на скамье для отдыха соломая махала руками у меня перед лицом откуда то сыпались брызги воды я тут же села ощутив как неудобно лежать на твердой скамье когда руки и ноги свисают по сторонам пришла в себя хорошо облегченно выдохнула преподавательница я уж думала придется звать целителя я в порядке кажется просипела с трудом вот выпей воды Саламея подала мне стакан. Похоже, из него-то она меня и обрызгивала. Стараясь не думать о неприятном, вдруг она оттуда пальцами воду брала. Отпила немного. Слишком уж горло пересохло. Говорить невозможно. Что происходит, Алена? Я не знаю. До да тебя еще никто не падал в обморок при виде големов! Воскликнула Саламея. Надо же, перенервничала. Вспомнив о големах, я повернула голову. Стоят в сторонке все девять, абсолютно одинаковые. Мне точно померещилось отражение эмоций. Что только не привидится в обморочном состоянии. Девушки стояли отдельно от големов, шушукались, поглядывая на нас. «Что с тобой делать?» — досадливо пробормотала Соломея. «Ты срываешь занятия, а нам нужно тренироваться, чтобы не опозориться на балу. Может, тебя снова шу показать?» «А до конца занятия еще есть время?» «Да, есть. Сходи к Шу. Сможешь дойти?» «Пожалуй, да». Я поднялась. Тем более идти недалеко, пара шагов за пределами зала, и я на месте. «Отлично. Проконсультируйся у него. Разберитесь, почему тебе плохо во время танцев и что с этим можно сделать». Я кивнула и поднялась. Соломая, сидевшая до этого на корточках рядом со скамьей, тоже встала. «Перерыв окончен, занимайте свои места. Продолжаем». В коридоре я прикрыла глаза и пожелала оказаться в кабинете Шу. Дверь тут же появилась передо мной. Отворила, зашла. Несколько секунд вокруг царила темнота. Спустя еще мгновение пространство наполнил яркий свет. Правда, свет тут же сбавил интенсивность, чтобы не бить по глазам. «Зачистила ты ко мне», — Шу качнул головой. «Что уж поделать, то одногруппницам помощь нужна, то мне самой. А я ведь правда не понимаю, что происходит. Почему я реагирую на големов столь странным образом? Шуб подплыл поближе, смотрелся в мое лицо. В какой-то момент показалось, будто его взгляд пронизывает насквозь. Наверное, так и было. Энергетические оболочки изучал. Наконец, призрак сказал. Я не знаю, что происходит. Я бы предположил, что это фобия, как, скажем, боязнь совершенно безобидных пауков или темноты, но я не чувствую в тебе страха перед големами. То есть как нет страха? Я их дико боюсь. Вижу. По твоим воспоминаниям вижу. Задумчиво кивнул Шу. Поэтому еще больше растерян. Понимаешь, страх, он отражается. На теле отражается, на энергетических оболочках. В теле это зажимы, напряжение. Оно у тебя, конечно, есть, но странное какое-то, как будто не с големами связанное. Все мое пребывание в академии — сплошной стресс. А с энергетическими оболочками что? В энергетических оболочках страх сидит таким темным червячком. Паразит, что ли? Нет, просто энергия, но темная, напряженная, немного подрагивающая. У тебя нет страха перед големами. Тогда почему я на них так реагирую? Я не могу этого объяснить. Шук очнул головой. Прости, но я сам не понимаю, что происходит. К сожалению, пока ничем помочь не смогу. «А как мне танцевать с големами? Я ведь занятия срываю». «Хотя, может, это и неплохо. Необучаемая жена получается. А для статуса это так важно, чтобы жена умела хотя бы танцевать. В высших обществах, подозреваю, нередко случаются балы». Шу вздохнул. «Ну надо же, призрак, а вздыхает». «Я понимаю, Алена, как тебе непросто. Но...» Неожиданно Шу насторожился. выпалил Буду думать, как помочь, но пока, увы, тебе пора. Моя помощь нужна в другом месте. Трудно описать, что я увидела в следующий миг. Кабинет исказился, стены как будто удлинились, становясь бесконечными. Раз — и я уже за пределами этих стен. А они все такие же искаженные, отдаляются от меня. Но еще несколько секунд я видела шу и кабинет. Видела, как в кабинете открывается дверь, почему-то другая, не та, которая теперь стремительно закрывалась передо мной. В кабинет к Шу ворвался монстр, очень похожий на того, что напал на меня. Я вскрикнула, рванула вперед, не знаю почему, спасать Шу. Но передо мной больше ничего не было. Я пролетела пару метров и врезалась в стену. Самую обычную стену коридора. Господи, что здесь творится? Или я схожу с ума и вижу галлюцинации?